Глава двадцать первая. «Алло?» — ответил мне низкий сонный голос. «Иван, это Тарга. Извините, я вас разбудила». «Пани Новак?» — голос зазвучал бодрее. «Нет, не разбудили. Я просто читал у камина. Это меня успокаивает». «Вы, случайно, ничего не пили?» Иван помолчал, потом ответил слегка удивленный и даже с легкой обидой. «Нет, пани. Простите, мне надо было спросить». «Если вы вдруг любите пропустить рюмочку на ночь, это ваше дело. Просто, ну, у нас чрезвычайная ситуация. Сколько времени вам нужно на подготовку к вылету?» «Эм...» — протянул он. «Я услышал на заднем плане звук ткани, трущаяся ткань, потом что-то задело трубку. Минуточку, разрешите я...» «Мне надо позвонить и получить разрешение на взлет. Если проблем нет, можем вылетать примерно через час». «Куда направляемся?» «На Азорские острова». Он молча обдумал ответ. Осторожно поинтересовался. «Вам потребуется помощь, пани?» «Я расскажу подробнее в самолете. Встретимся на аэродроме». «Хорошо. Увидимся там». Эмун отчаянно смахал мне руками и начал что-то беззвучно говорить. «Минуточку, Иван!» И оторвала трубку от уха. «Что?» «Спроси, какая у него модель самолета». Я снова поднесла трубку к губам. «Какой у нас самолет, Иван?» «Гольфстрим, G-650». Я передала это Эмуну, и он удовлетворенно кивнул. Я положила трубку и посмотрела на него. «Значит, мы идем вровень», — тихо произнес он. «Нам пора». Лидия поднялась на ноги. «Я с вами», — сказала она дрожащим голосом. «Тут я уже сдерживаться не стала. Никуда ты с нами не поедешь». Ты уже достаточно натворила, и ты нам будешь только мешать. Лидия пошатнулась и снова села. На лице у нее отразилась боль. Она приоткрыла рот, явно собираясь возразить, но так ничего и не сказала. Я позвала Фину и попросила приготовить Лидии комнату, а заодно и присмотреть за ней. Пожилая полька, понимающе кивнула. Мы с Амуном взяли машину с гаража и направились на аэродром, где арендовала взлетную полосу компания «Новаков». Не тот, с которого похитили Антони. «Я что-то плохо заображаю», — сказал я Эмуну, пока мы мчались сквозь темный и влажный ветер, а за окном мелькали размытые огни города. Что мы будем делать? Если они приземлятся раньше нас, мы его потеряем. Наш единственный шанс — оказаться на месте до них. Но они ведь уже в воздухе, обходят нас как минимум на пару часов. Я знаю, но погоди и послушай. Я в прошлой жизни был пилотом. Ну, разумеется. До Понте-Долгада от нас чуть меньше двух с половиной тысяч морских миль. Судя по описанию Лидии, у них самолет с турбовинтовым двигателем. На одном баке горючего он пролетит не больше тысячи миль, а то и меньше. Им придется где-то остановиться и дозаправиться. Может, даже не один раз, сделал я вывод. В груди затрепетала Надежда. А нам нет. Верно. Но они могут сменить самолет в Нанте или в Порту. На их месте я так бы и сделал, потому что от порту до Азорских островов чуть меньше тысячи морских миль. Глупо лететь туда над турбовинтовом, даже если ветер удачный. Я въехала на парковку у аэродрома, и мы вышли. На взлетной полосе нас встретил Иван. Мы устроились в креслах, а Иван вступил в диалог с авиадиспетчером. «Гольфстрим» начал выруливать на взлет. «Надеюсь, вы захватили еду». — сказал Иван по внутренней системе связи. — Экипаж собирать было некогда. Тут только мы с вами. — Молодец, — сказал Эмун, сидевший по ту сторону от прохода. — Бодро звучит для человека, который час назад собирался лечь спать. Я хоть и кивнула, но уже его не слушала. — С тобой все в порядке? — спросил Эмун. — Не люблю летать. — А? Имун откинулся на спинку кресла и явно устроился, насколько возможно, удобно. «Погодите, вы были летчиком?» До меня, наконец, дошло то, что он сказал раньше. «Вам что, по вкусу перегрузки? Вас разве не тошнит от полетов?» Самолет взлетел, и нас вдавила в сиденье. «Тошнит? Нет, мне нравится свобода полета, нравится видеть мир сверху». Кости мои будто налились свинцом, голос ему настал казаться гулом. У меня пустились веки, голова потяжелела. Я отчаянно старалась не упасть вперед. С трудом откинувшись на спинку кресла, я посмотрела на иммуна из-под полуприкрытых век. «Тарга!» Я плохо различала его черты, но чувствовала, что он встревожен. «Не могу это побороть!» Пробормотала я полушепотом и позволила себе опустить веки, погрузившись в тягучую тьму.